Глава двадцатая. Пир. Выйдя из царства Пиявки, я направился было обратно на мостик, но дойти до него не успел. На половине пути селектор щелкнул динамиками, и из них раздался голос капитана. «Всему экипажу!» Собраться в кают-компании. Сейчас. Конец связи. Занятно. А почему именно в кают-компании? Обычно такие общие сборы проводятся для того, чтобы донести до экипажа какую-то важную информацию, но это делается чаще всего на мостике. Тем более, когда я уходил за лечением от похмелья, практически все как раз на мостике и были. Каютка-то здесь причем? А впрочем, какая разница? «Каютка, так каютка. Это даже лучше. Потому что после лекарства пиявки во мне проснулось чувство голода, до этого момента боязливо прятавшиеся от похмельного синдрома. Как раз и перекушу, и узнаю, чего там хотел капитан». Сообщение застало меня как раз около каютки, поэтому я был первым, кто в нее вошел. Сразу же вспомнились пираты, которые пытались захватить наш корабль. Интересно, они смогли восстановиться после той попытки? Ха. На самом же деле, несмотря на то, что больше никого тут не было, я вовсе не был первым. И это можно было легко понять, если просто посмотреть на стол, за которым совсем недавно сидели в заложниках члены моего экипажа. На столе стояла еда. Да что там, стол был буквально заставлен едой. И совсем не такой едой, которую обычно едят на кораблях, в виде стандартных пайков, качеством, конечно, получше, чем те, что выдает линкс, но все равно таких себе на вкус. Нет, это была настоящая органическая еда, явно приготовленная буквально только что. Жареный целиком цыпленок, отварной картофель с салатом из свежей стручковой фасоли, нарезанные ярко-красные помидоры, хлеб. Охренеть, свежий хлеб! Причем, судя по тому, что воздух над ним едва заметно дрожал из-за жара хлеб, испеченный только что. Это как вообще возможно? На корабле, конечно, есть небольшой камбуз рассчитанный на приготовление простых блюд, но там же нет даже духовки. Это уже не говоря о том, что продукты для всего этого космического пира просто не могли оказаться на таком корабле, как баракуда Их тут негде складывать, негде хранить. Они просто протухнут по дороге. Не предназначены такие маленькие бюджетные посудины для такой роскоши, как органическая жратва. Тем более маленькие военные посудины. А ведь бракуда изначально военный корвет, на минуточку. Само собой, все это изобилие источало такой интенсивный аромат, что у меня мгновенно рот заполнился слюной настолько, что я чуть не захлебнулся ею. За время работы на Линкс я уже и забыл вкус настоящей органической еды. Ведь попробовать ее было просто негде. в Врекерам не положено были выходные. А даже если бы были положены, вряд ли кто-то отдыхал бы. Потому что любой врекер с мозгами в голове будет пытаться как можно быстрее отработать свой долг и, наконец-то, начать зарабатывать свои собственные деньги. Ну а раз нет выходных, значит, нет возможности куда-то выбраться, чтобы поесть нормальной еды. Мимо меня протиснулась пиявка совершенно наглым образом задев грудью, которую, конечно же, кроме медицинского халата, ничего не прикрывало. С учетом того, что дверной проем в каютке был такого размера, что в него без проблем проходил даже Жи, никакой причины просачиваться так близко ко мне у пиявки не было. А вот желание было, у нее было, само собой, не у меня. Я-то от вида такого изобилия на столе просто не увидел нашего медика, да и ее прикосновение едва ли осознал. Следом за пиявкой в каютку подтянулись и остальные члены экипажа, и самым последним Магнус, несущий перед собой на вытянутых руках сковородку со шкворчащими и стреляющими золотистыми ломтиками бекона. Это уже ни в какие ворота, честно говоря. Все остальное еще можно понять, даже цыпленка можно, но свинина – это уже что-то из разряда фантастики. Впрочем, было кое-что еще, что удивляло даже больше, чем наличие на корабле бекона. И это был сам Магнус. Огромный, чуть ли не сжи размером, негр с длинными дредами и рожей, на которой казалось, навечно приклеилось одно и то же хмурое выражение лица. Был одет в веселый передничек с утятами, а на руках у него красовались голубые толстые рукавицы прихватки. Прибавить к этому То, что именно Магнус несет сковороду с беконом, и на ум напрашивается очевидный, но от того не менее невероятный вывод. Именно Магнус все это приготовил. Хотя это звучит даже более дико и нереалистично, нежели байки про космических китов. Слышь, я дернул остановившуюся рядом пиявку за рукав. Ты что мне вкатила, признавайся? У меня, кажется, глюки, причем такие забористые, каких даже от мируанской текилы не бывает. «Нет, дорогой, это никакие не глюки!» Улыбнулась пиявка, проходя вперед, садясь за стол и с наслаждением втягивая аромат блюд. «Ох, какая же прелесть! Как давно я не ела нормальной органики!» «Не ври! Месяц назад готовил!» Прогудел Магнус, ставя сковороду на стол. «Вот именно, целый месяц!» Пиявка вздернула носик. «Целый месяц я перебивалась стандартными пайками!» Совсем меня не любите, да? Если будешь продолжать в том же духе, то и продолжишь ими питаться, пообещал капитан, входя в кают-компанию вместе с Кори и Кайто. И никакая любовь не станет препятствием. Ой, ну я же пошутила. Пиявка закатила глаза и пальцами ухватила со сковороды ломтик бекона. Она могла себе это позволить, поскольку, как и у любого тантальца, ее болевые рецепторы были прилично ослаблены. «Руки!» – Магнус попытался треснуть ее по руке, но пиявка уже сунула бекон в рот и захрустела им с наглой улыбкой на лице. А я стоял и охреневал от всего происходящего. Экипаж корабля, который и на первый взгляд нормальным не назовешь, сейчас вообще напоминал большую семью, что собирается за общим столом в честь какого-то праздника. Практически никакой субординации, никаких званий, никаких регалий. То есть звания и регалии и раньше существовали как бы сами по себе, отдельно от членов экипажа. Но сейчас они и вовсе существовать перестали. Были только члены одной большой семьи, которые, может, и не показывают этого, но любят друг друга и готовы друг за друга лезть хоть в самое сердце квазара. Когда-то у меня была такая семья. Мой отряд. Мы спасали друг другу жизни настолько огромное количество раз, что перестали даже считать. Мы дорожили друг другом так, как не дорожил больше никто. И когда настала пора нам разбегаться, мы сделали это только лишь единственно потому, что не видели других способов выжить и защитить друг друга. А в семье нет никакого смысла, если все члены этой семьи мертвы. Или почти все. Как бы то ни было, сейчас я совершенно не уверен, что готов снова стать частью подобной семьи. Слишком тяжело было прощаться с предыдущей. «Кар, садись!» Кайто плюхнулся на диван и достал откуда-то из кармана складные палочки для еды. «А то сейчас все сметут и тебе не достанется». Я улыбнулся и сел рядом с пиявкой, которая моментально придвинулась поближе, чуть ли не мне на колени. «Откуда это все?» Спросил я, обводя стул рукой. «С двухвостки, очевидно», ответила Кори, накладывая себе парящие картошки. Ну или вернее, теперь он единорог. Это братья навалили нам продуктов в знак благодарности за воссоединение семьи. Не в счет оплаты за заказ, заметь, капитан поднял палец. А именно, что бесплатно в знак благодарности. Так, понятно. Усыпили бдительность, значит, с заказом, который мы сейчас летим выполнять, точно что-то не так. И судя по количеству и качеству продуктов, очень даже сильно не так. «Впрочем, ладно, это же не повод отказываться от еды. Она-то ни в чем не виновата». «Так, кому ножку?» Капитан отрезала от цыпленка золотистую, истекающую соком ножку и обвел экипаж взглядом. Я сразу же протянул тарелку, и она столкнулась с тарелкой Кори, которая отстала от меня на полсекунды. Звякнула сталь о сталь, Кори посмотрела на меня, прищурившись. «Не переживай, у нее две ножки», — улыбнулся я не подеремся. Капитан рассмеялся и положил нам вскоре по ножке и по горке вареной картошки с салатом. Все остальные, кроме Жи, конечно, который вовсе не явился на обед, следил за приборами на мостике, тоже разобрали цыпленка до последней косточки и принялись за еду. Чтоб я в биореактор упал. Это же просто невероятно. Я действительно забыл вкус органической еды и сейчас узнавал его заново. Конечно, на столе братьев вчера тоже была всяческая снедь, но в основном это были закуски, большинство из них те же сухпайки или полуфабрикаты, доведенные до готовности. кухни при баре Борова была, но готовили там буквально 3-4 блюда, и они не входили в наш вчерашний рацион. Слишком уж неожиданным и грандиозным для небольшой станции оказался пир. Поди все запасы продуктов быстрого приготовления подтянули. Да и акцент вчера был на выпивке. Так что логично, что еда со вчерашнего стола борова и в подметке не годилась тому, что стояло перед нами сейчас. Последний раз, когда я ел органику, был еще когда наш отряд работал на администрацию и как следствие получал только лучшее. Уже потом беглецами мы питались дешевой распространенной жратвой и никто не мог подумать о том, чтобы что-то готовить. Тут уже не до шика. Выжить бы? Да и готовить из нас никто не умел, не тот профиль. Нет, так-то какую-никакую еду любой из нас приготовить мог бы, но чтоб вот так, так не могли, да. Кстати, об этом. А как вообще все это приготовили? Спросил я, сделав перерыв в обгладывании ножки. В смысле, тут же не на чем? Раньше было не на чем, весело ответил Кайто, держа своими палочками крылышко. Но потом мы с Магнусом немножко поколдовали над одним местечком, «И сделали там маленький камбуз Теперь там даже небольшая духовка есть». но это я уже понял». Я отломил себе кусок душистого хлеба и с наслаждением вдохнул аромат. «А готовил все это кто?» «Нет, я видел Магнуса в фартуке, прихватках и с сковородкой, но как-то не укладывалось у меня в голове, что он все приготовил сам». «Магнус, конечно», также весело ответил Кайто и с хрустом разгрыз крылышко. До этого момента я никак не мог убедить себя, что виденное мною – не плод воображения. Но теперь, после того, как Кайта это подтвердил, бежать от реальности было уже некуда. Этот здоровенный негр, которому самое место в нулевом кубе, действительно приготовил все это великолепие. Да еще и как вкусно приготовил. Уже не лезет ни кусочка, а все равно останавливаться не хочется. Ага, мы тоже поначалу были удивлены. Хихикнула пиявка, заметившая мое изумление. Однажды произошла неприятная ситуация, когда почти все наши пайки оказались испорченными, а до ближайшей структуры лететь еще несколько дней. Тогда-то Магнус и раскрыл свои кулинарные таланты, взяв остатки пайков и сварганив из того, что можно было спасти, вполне сытное и вкусное блюдо, которого хватило аккурат до того, чтобы купить новые жрачки. А потом оказалось, что он не только на такое способен, но и на намного более крутые вещи. Поэтому с тех пор, как только появляются повод и лишние юниты, мы с удовольствием закупаемся продуктами, а Магнус нас балует. На протяжении всего этого монолога Магнус, который сидел с краю, все сильнее вжимал голову в плечи, словно опасался, что, закончив, пиявка отвесит ему подзатыльник. Но она, наоборот, привстала, нагнулась через меня, практически уложив сиськи мне в руки, и чмокнула негра в щеку, проворковав. И огромное ему за это спасибо. Магнус на это отреагировал совершенно неадекватно. Резко встал, оставив еще половину тарелки недоеденной, и вышел из каютки. И главное, все молча, совершенно беззвучно. «Чего это он?» – спросил я, проводив его взглядом. «Да кто его знает?» – Кайто философски пожал плечами. «Так надо, наверное». Не стоит лезть в чужую душу, захочет, сам расскажет. А я пока доем за него, раз он больше не будет. И Кайто без всякого стеснения сгреб себе в тарелку все, что осталось. Сколько же в него лезет? Вроде такой мелкий, тощий, как скафандр на вешалке, а жрет за троих, причем все подряд, и кости, и мясо. А вот в меня уже больше не лезло. И хорошо, что вся еда уже закончилась, потому что если бы она оставалась... Я бы вряд ли смог противостоять соблазну упихать в себя еще несколько кусочков, они уже были бы объективно лишними. Все остальные тоже уже покончили с едой и теперь сыто отдувались, держась за плотно набитые животы. Ни о какой дальнейшей работе и речи быть не могло. Да ее, к счастью, и не было. Мы просто летели к ближайшему спейсеру, чтобы прыгнуть в систему Рокки-младший, а на дежурстве находился робот, которому не требовался ни сон, ни еда. «Нет, я так не могу», — пожаловалась Кори и тяжело поднялась. «Пойду полежу. А я на мостик», — заявил довольный Кайто, который, кажется, единственный из всех, не то что не страдал от переедания, а даже вроде бы и не наелся. Капитан тоже изъявил желание пойти с ним, а у меня не было ни малейшего желания оставаться вдвоем с озабоченной пиявкой, по глазам которой уже было видно, как она планирует воспользоваться сложившейся ситуацией, поэтому я тоже встал и вышел из каютки. Это было непросто, но я справился. Я решил последовать примеру кори и тоже пойти прилечь ненадолго. Тем более, что после плотного обеда лекарство пиявки почему-то ослабило свое действие и голова снова начала слегка кружиться. Но когда я подходил к блоку кают, мое внимание привлёк посторонний звук. Одна из дверей была открыта, и оттуда через неравные промежутки времени раздавались глухие мощные удары. Из всех кают на корабле я знал только каюту Кори, где жили все остальные, понятия не имею. Поэтому я решил отложить на минутку возвращение к себе и посмотреть, что происходит. Я бесшумно подошел к открытой двери и заглянул, не испытывая ни малейших угрызений совести. Если живущий там не хотел этого, Ему следовало бы закрывать дверь. Это была каюта Магнуса, и, кажется, он был не в настроении. Настолько не в настроении, что как заведенный лупил кулаками висящую на стене макевару из синтетической кожи. Лупил, надо признать, довольно толково, явно занимался мордобоем немалое время. Удар от бедра, корпус доворачивается, кулак докручивается, локоть не замыкается, Профессиональная постановка, словно он боксом занимался. А может, и занимается до сих пор. Вон какая потертость, заметная в центре Макивары Он явно ее не первый день избивает. Я засмотрелся на Магнуса, анализируя его действия и движения, и внезапно он остановился. Почувствовал мой взгляд? Если так, то он еще более опасный и интересный человек, чем казался изначально. Магнус обернулся и встретился со мной взглядом. Он был нахмурен, как и всегда, но сейчас это явно было не из-за меня. Его беспокоило что-то другое. Но мне не интересно что именно. Опасности для меня он не представлял. Поэтому я просто махнул ему рукой и пошел своей дорогой. Уже когда отходил, услышал, как за спиной с шипением закрывается дверь, которую негр, видимо, от избытка чувств до этого просто забыл закрыть. Интересный тип этот, Магнус. Все они тут интересные типы. Интересные и крайне необычные. В предыдущей жизни командиром отряда я бы держался от таких подальше, потому что возня с ними однозначно сулила бы неприятности отряду, а значит и администрации. Сейчас же мне это даже на руку, ведь я сам планирую устроить администрации те еще неприятности.